Глава двадцать первая Селена вжалась в каменную стену замка. Ноги дрожали, но почерневшими от смолы пальцами и такими же черными ступнями она старалась зацепиться за любую выемку и трещину между каменными глыбами. Брула что-то кричал ей и еще девятнадцати претендентам, карабкавшимся вверх по стене. Но ветер относил его слова, и здесь, на высоте 70 футов, их не было слышно. Один претендент вообще не явился на испытание, и даже его караульные не знали, куда он пропал. Может, ему и впрямь удалось бежать. Уж лучше рискнуть, чем вляпаться в это дурацкое испытание. Скрежета зубами, Селена чуть потянула туловище и левой ногой нащупала расщелину. Скрежеща зубами, Селена чуть подтянула туловище и... и левой ногой нащупала расселину. До цели этих безумных карабканий оставалось еще 20 футов в высоту и 30 в долину. Там, равнотушный к тяготам претендентов, развивался золотистый флаг. На словах испытание звучало просто – подняться на высоту 90 футов и забрать полотнище. Тот, кто сумеет спуститься с флагом вниз, получит от Брула одобрительное похлопывание по спине. Но это не избавляло остальных от свидания с местом, где находился флаг. Претендента, оказавшийся самым последним, ждало возвращение в ад, из которого его на время вызволили. Удивительно, что никто из претендентов пока не сорвался со стены. Возможно, им помогали балконы, карнизы окон, решетки и сетки, за которые можно было ухватиться. Селина одолела еще несколько футов. У нее гудели и соднили пальцы. В таких делах лучше не смотреть вниз. а Рабин часами заставлял ее стоять на карнизе башни, приучая не бояться высоты. Обливаясь потом, Селена достигла очередного оконного козырька и подтянулась на руках. Козырек оказался достаточно широким, и это позволяло ей немного передохнуть, а заодно взглянуть на своих соперников. Естественно, Кейн опять находился впереди. Он выбрал самый легкий для подъема участок стены. Могила и Верин лезли следом за ним. Ниже ее находился Нокс. Почти вровень с ним лес и юный ассасин Пелор. Остальные, похоже, толкались кучей, мешая друг другу. Каждому Брула дал возможность выбирать одно вспомогательное средство. Веревку, шипы, особые сапоги. Конечно же, Кейн предпочел веревку. Селена выбрала жестяную баночку со смолой и не жалела о своем выборе. Сейчас, когда она закончила привал и осторожно поднялась во весь рост, ее просмоленные руки и ноги послушно приклеивались к каменной стене. Баночка висела у нее на поясе. Перед тем, как продолжить восхождение, Селена дополнительно просмолила ладони. Внизу кто-то вскрикнул, но она подавила любопытство. Она знала, что избрала более трудный участок, зато здесь не было соперников». На легком участке претенденты буквально отпихивали друг друга. Еще несколько футов. Руки Селены словно щупальца присосались к камню. Раздался новый крик, уже не сердитый, а отчаянный. Потом она услышала глухой стук. Стало тихо. Но тишина продолжалась считанные секунды. Теперь закричали зрители. Кто-то из претендентов сорвался и разбился насмерть. Взглянув вниз, Селена увидела тело безжалостного убийцы по прозвищу Коса. До этих состязаний он несколько лет провел на каторге в Калакуле, куда его сослали за все злодеяния. Селена содрогнулась. Опять жертва. Теперь уже жертва испытаний. Понимали ли те разряженные старикашки, что жертв сегодня может быть больше? Или им плевать? Заплатят проигрыш и забудут. Селена обхватила водосточную трубу и стала карабкаться по ней. На Кейна зловеще скалилась каменная горгулья, но бывшего солдата это не испугало. Он накинул на шею чудовище веревочную петлю и перелетел через участок гладкой стены, опустившись на карниз. До флага ему оставалось всего 15 футов. На Селену это подействовало угнетающе, но она заставила себя думать только об отъеме и продолжила карабкаться по водосточной трубе. Претенденты, лезшие за кином, готовились повторить его трюк. Оттуда слышались сердитые крики. Селена снова отвлеклась и увидела, что могила устроил затор. Наверное, он не умел бросать веревку. Его петля не желала затягиваться на шее горгульи. Тогда Верин его обошел заставить посторониться и легко окольцевал изваяние своей веревкой. Нокс, оказавшийся позади могилы, собирался сделать то же самое – но могила стал орать на него, и вор примирительно поднял руки. Усмехаясь, Селена добралась до желаемой скобы, скрепившего досточную трубу. Еще немного, и будет достигнут уровень флага, а там 30 футов по гладкой стене. Передохнув минутку, Селена полезла дальше. Пятнадцатью футами ниже один из претендентов, бывший наемник, цеплялся за рога горгульи, намереваясь закрепить веревку на шее, Похоже, он нашел путь побыстрее через стаю каменных чудовищ. Далее ему требовалось достичь уступа, находившегося в восемнадцати футов, и потом уже перебираться к другой стае горгулий, где спорили Нокс и могила. Наемник ничем ей не мешал. На водосточную трубу он не покушался, и Селена спокойно, дьюсь за дюймом, продолжала лезть вверх. Холодный ветер трепал ей волосы, и тут она услышала крик Нокса. Селена глянула вниз и увидела, что могила столкнул вора с их общего пятачка на шее горгулье. Нокс повис на веревке, обвязанной вокруг туловища. Вскоре он столкнулся со стеной, и веревка туго натянулась. Селена застыла, видя, как Нокс отчаянно ищет малейшие и щели, чтобы закрепиться на стене. Но могиле было мало просто спихнуть соперника». Он наклонился, делая вид, что поправляет башмак, и Селена увила блеснувший на солнце нож. Как он сумел припрятать оружие и не попасться? В другое время Селена восхитилась бы его ловкостью, но сейчас ей было не до восхищения. Она крикнула, предупреждая Нокса. Ветер отнес ее крик, и вор ничего не услышал. А могилу уже резал веревочную петлю на шее Горгулье. Никто из претендентов, что находились рядом, не подумал вмешаться. Пилор остановился, ища возможность обойти могилу. Все понимали, если Нокс упадет и погибнет, одним соперником станет меньше. А если они вмешаются, то рискуют завалить испытания. Селена знала, ее это тоже не касается. Надо лезть дальше. Однако какая-то сила пригвоздила ее к месту. В том месте, где оказался Нокс, ему было не за что уцепиться. Ни карниза, ни горгулья, голая стена». Как только могила перережет веревку, Нокс полетит вниз. Веревка была, света из дюжины жил, и те, одна за другой, расчленялись под лезвием ножа. Ощутив странные рывки, Нокс задал голову и теперь с немалым ужасом следил за ассасином. Падение вниз означало верную смерть. Могиле оставалось перерезать еще три или четыре жилы, и он избавится от соперника. Скрип веревки превратился в жалобный стон, и когда Селена заскользила по водосточной трубе вниз. Металл трубы сдирал ей кожу на руках и ногах, но она не чувствовала боли. Наемник еле успел притиснуться к стене, Селена шумно опустилась на голову горгульи, ухватившись за ее рога. Видя, что шея чудовища уже обвита веревокой наемника, Селена схватила другой конец и обвязала вокруг себя. Веревка была достаточно длинная и прочная рядом с горгульей, на которую опустилась Селена. Было еще четыре каменных чудовища, это давало пространство для разбега. «Только тронь веревку, и я тебе кишки выпущу!» Пригрозила наемнику Селена и пригрозилась к рискованному маневру. Она услышала отчаянный крик Нокса, где слились страх и ярость. Веревка, на которой болтался вор, с громким треском оборвалась. Селена перемахнула через спины горгулий и бросилась вниз.